Сесар, бесстрашно исполнивший перед слушателями арию и стоски, предпочитал упражняться днем, когда все выходили в сад, особенно потому, что эти упражнения ограничивались гаммами, которые казались ему занятием бесполезным и унизительным. Они с Роксаной Кос никогда не оставались наедине. В этом доме вообще не существовало такого понятия, как «уединение». Ката был здесь, потому что он играл на рояле, и господин Хсакава был здесь, потому что он был здесь всегда. Был здесь и Исмаэль, которого регулярно выгоняли из футбольной команды. Они с господином Хсакавой сидели за шахматами, передвинув к роялю журнальный столик. Ни Исмаэль, ни Сесар не расставались с оружием. Но в тот случай, если им повезёт остаться на всю жизнь в этом доме, Тогда им придётся его защищать. Если бы Сесар начал жаловаться на присутствие посторонних, и если бы кто-нибудь перевёл его слова Раксане Кос с испанского на английский, а потом её ответ с английского на испанский, то он услышал бы от неё, что вокал это искусство, адресованное людям, а потому ему следует привыкать к аудитории. Он хотел разучивать песни, арии и целые оперы, но она заставляла его петь гаммы и какие-то бессмысленные отрывки. Она заставляла его издавать рык, прищёлкивать губами и задерживать дыхание до тех пор, пока он не падал на стул, опуская голову между колен. Если бы она разрешила ему петь песни под аккомпанемент, он созвал бы всех, но она говорила, что это право ему ещё надо заслужить. Это тот самый парень, который поёт, спросил Меснер. Его зовут Цесар. Он остановился в гостиной, послушать его и командир Бенхамин с Ганом остановились рядом. На Цесаре была слишком короткая, особенно в рукавах, курточка, и его тощие руки торчали наружу как палки. Бенхамин очень гордился своим подчинённым. Он теперь поёт целыми днями, сказал он. Вы просто попали в плохой момент. Цесар поёт постоянно. Синьорита Кос говорит, что у него большой талант и есть все задатки, чтобы стать великим певцом, таким же как она. "Помни о дыхании", сказала Раксана, и глубоко втянула в себя воздух, чтобы показать ему, как это делается. Но Сесар, встревоженный появлением командира, споткнулся на первой же ноте. "Спроси её, как у него дела", обратился командир к Гэно. "Раксана, коснулась плеча Ката, и тот тут же снял руки с клавиатуры, как будто она повернула выключатель. Сесар пропел ещё три ноты, пока не сообразил, что аккомпанемента больше нет. "Мы только начали занятия, но я думаю, что у него огромный потенциал", сказала Оксана. "Пусть он споёт что-нибудь для меснера", попросил командир Бенхамен. "Меснеру сегодня очень нужны песни". Оксана кос согласилась. "Хорошо", сказала она. "Послушайте вот это". Мы над этим работали. Она напела мелодию тихонько так, чтобы слышал только сесар. Он не умел ни читать, ни писать по-испански, и уж тем более не знал итальянского языка. Но обладал сверхъестественной способностью запоминать и повторять звуки, заставляя слушателей верить, что он понимает о чём поёт. Като заиграл меланхолию Беллини, первую вещь, открывающую альбом, его орет: "Гэну знал эту музыку. В дневное время он часто слышал её из окон гостиной". Сесар закрыл глаза, потом посмотрел в потолок. "О, меланхолия, милосердная нимфа, тебе посвящаю я свою жизнь". Когда он забывал строчку, Раксана Коспод певала ему неожиданным тенором: "Молил я богов о холмах и водах". И вот они вняли моим молитвам. Сесар повторял за ней. Он напоминал только что родившегося телёнка, впервые поднимающегося на нетвёрдые ножки. Зрелище одновременно жалостливое и прекрасное. Как телёнок с каждым шагом всё лучше овладевает искусством ходьбы, так Сесар с каждой нотой пел всё увереннее и росковнее. Песенка была короткой и закончилась едва начавшись. Командир захлопал. Меснер присвистнул. Не перехвалите его, сказала Оксана, а то вы его испортите. Сесар, красный то ли от гордости, то ли от недостатка воздуха, поклонился. Ну, глядя на него, этого не скажешь, сказал Бенхамин и направился в свой кабинет. За ним последовали Меснер и Ген. Вот вы удивляетесь, а ведь нет таких славных дел, которых мы не могли бы совершить. Догадайся моя, как к ним подступиться. Я вот точно знаю, что никогда не смогу петь, сказал Меснер. Я знаю, это не хуже вас, командир Бенхамин зажёг в комнате свет, и все трое сели. Я хотел вам сказать, начал Меснер, что очень скоро мне, по-видимому, запретят сюда приходить. Гэн испугался. Как это? Меснеру запретят приходить? Вы потеряли работу, спросил командир. Правительство считает, что и так потратило слишком много сил на переговоры. Что-то я не заметил с их стороны никаких усилий. Они не сделали нам ни одного разумного предложения. Я говорю это как человек, который вам симпатизирует, продолжал Меснер. Я не претендую на то, чтобы быть вашим другом, но хочу, чтобы всем в этом доме стало лучше. Сдайтесь. прямо сегодня встаньте в такое место, где вас будет хорошо видно и поднимите руки. Меснер понимал, что его речь звучит неубедительно, но других слов найти не мог. В волнении он говорил на всех известных ему языках: родном немецком, французском, на котором учился в школе, английском, который изучил в молодости, когда 4 года прожил в Канаде, наконец, на испанском, который с каждым днём знал всё лучше. Ген старался изо всех сил, чтобы совладать с этими обрывками языков, но после каждой фразы ему приходилось делать паузу и думать. Неспособность местнера остановиться на каком-то одном языке пугала его больше всего. Времени, чтобы сосредоточиться на смысле слов, ему не давали. А как насчёт наших требований? Может быть, вам следовало говорить с ними в таком же тоне? Вы пытались убеждать их по-дружески. Они не пойдут ни на какие уступки, ответил Меснер. У вас нет никаких шансов, неважно, сколько это ещё продлится. Можете мне поверить. Тогда мы убьём заложников. Нет, вы этого не сделаете, сказал Меснер и потёр свой глаз. Я сказал вам при нашей первой встрече, что вы вменяемый человек. Даже если вы их убьёте, это ничего для вас не изменит. Правительство тем более откажется вести с вами торг. Снизу до них донёсся голос Раксаны, которая спела какую-то музыкальную фразу, и Сасар её повторил. Потом они вместе повторяли её снова и снова, и получалось очень красиво. Бенхамин некоторое время слушал музыку, а потом, как будто прозвучала фальшивая нота, ударил кулаком по шахматному столику. Впрочем, сегодня игра шла в другой комнате. Почему вы считаете, что это мы обязаны идти на уступки? Все считают, что мы должны сдаться только потому, что у нас за плечами долгая история поражений. Я пытаюсь освободить знакомых мне людей из тюрьмы. Я не собираюсь садиться туда вместе с ними, и у меня нет намерения отправлять в эти подвалы моих солдат. Я скорее предпочту увидеть их мёртвыми, чем заживо погребёнными. Ты увидишь их мёртвыми, подумал Меснер. И у тебя не будет шанса увидеть их заживо погребёнными, он вздохнул. Нет такого места, как Швейцария, не существует, и времени не существует. Он находился здесь всегда и останется здесь навеки. Боюсь, что у вас всего два варианта, сказал он. Переговоры окончены. Командир Бенхамин поднялся со своего места, кожа его пылала, Каждое произнесённое и каждое услышанное им слово заставляло воспаляться поражённый лишаем участки лица. Они не могут окончиться. Мы должны продолжать переговоры до тех пор, пока не придём к согласию, таков приказ. Я умоляю вас подумать об этом. Меснер. А чем, по-вашему, я занимаюсь целыми днями? Командир вышел из комнаты. Ген и Меснер остались одни в гостевой спальне. где заложникам не разрешалось находиться без охраны они слушали тиканье изящных французских часов на стене мне кажется я больше этого не вынесу произнес наконец меснер не вынесет чего ген считал что всё идёт к лучшему и не только для него люди стали счастливее посмотрите на них они гуляют в саду бегают занимаются спортом «Ситуация патовая», — сказал Генн, — «и может длиться сколь угодно долго. Пусть они оставят нас в покое, мы сами справимся». «Вы что, заболели?» — спросил Месснер. «Когда-то вы были здесь самым разумным человеком, а теперь сошли с ума, как все остальные. Вы что, полагаете, что они превратят это место в зоопарк, будут носить сюда еду и брать деньги за билеты?» Смотрите, как беззащитные заложники и свирепые террористы мирно сосуществуют под одной крышей. Это не может долго продолжаться. Кто-нибудь положит этому конец, и вопрос только в том, кто именно примет решение и возьмет на себя ответственность за издержки. Вы считаете, что военные уже разработали план? Месснер посмотрел на него с состраданием. Если вы здесь, то это не значит... что весь остальной мир перестал существовать. Это значит, что они их арестуют в лучшем случае? Командиров? Всех до одного. Всех до одного? Нет, в это число не должна попасть Кармен, а также Беатрис, Ишмаэль и Сесар. Перебрав в уме всех террористов, Гэнн пришел к выводу, что не желает зла никому, даже хамам и дуракам, Он женится на Кармен, он попросит отца Аргуэда соскрепить их брак, чтобы всё было законно, и когда за ними придут, он сможет с полным основанием сказать, что она его жена. Но его брак спасёт только её одну, пусть для него она важнее всех, для других он не мог придумать ничего. Неужели он дошёл до того, что хочет спасти всех? Людей, которые столько времени держали его на прицеле и до сих пор не выпускают на свободу, неужели он всех их полюбил? Что мы можем сделать?" спросил Ген. "Вы можете попытаться склонить их к сдаче", сказал Меснер. "Но если честно, я не уверен, что даже это им поможет". Всю свою жизнь Ген работал над тем, чтобы правильно произносить раскатистое итальянское R. или причудливое сочетание датских гласных. Он помнил, как в детстве в родном Нагано сидел на кухне на высоком стуле и копировал американский акцент своей матери, чистившей овощи для обеда. Она окончила школу в Бостоне, да и по-французски говорила не хуже, чем по-английски. Его дед по отцовской линии в молодости работал в Китае, так что его отец хорошо владел китайским языком. а в школе изучал русский. В детстве Гену казалось, что языки можно переключать как телевизионные программы, и он изо всех сил старался не ударить в грязь лицом. Он и его сестры играли не в игрушки, а в слова. Они много читали, писали карточки с новыми словами, в поезде метро слушали обучающие записи. Ген на этом не остановился – Полиглот от природы он никогда не рассчитывал только на свой талант, он постоянно учился, он был рожден, чтобы учиться. Но последние месяцы перевернули его жизненные установки на 180 градусов, и теперь Ген находил не меньше прелести в забывании прежних знаний, чем в накоплении новых. Он забывал так же усердно, как прежде познавал. Он ухитрился забыть, что Кармен состояла в террористической организации, захватившей его в заложники. Это далось ему не просто. Он заставлял себя практиковаться каждый день и наконец увидел в Кармен только любимую женщину. Он забыл о прошлом и будущем. Он забыл свою страну, свою работу, не желал думать о том, что с ним станет, когда всё завершится. Он забыл о том, что в его нынешней жизни скоро будет поставлена точка. И в этом порыве Ген был не одинок. Кармен тоже ничего не помнила. Она не помнила запрета на установление дружеских связей с заложниками, поскольку просто так отмахнуться от этого запрета было нельзя. Кармен искала опору в поведении других солдат. Так Исмаэль ничего не помнил, потому что хотел стать вторым сыном Рубана Иглесиерса и получить работу в фирме у Оскара Мендоса. В мыслях он уже делил комнату с сыном Рубена Марка и как старший брат заботился о нём и учил жизни. Сесар всё забыл, потому что Раксана Кос пообещала взять его с собой в Милан и учить петь. Он видел себя на сцене рядом с ней под дождём из прекрасных цветов. Командиры способствовали всеобщей беспамятности, не замечая воцарившейся в доме атмосферы расслабленности и любви. Это давалось им тем легче, что они сами хотели многое забыть. Например, то, что именно они завербовали всех этих молодых людей, вырвали их из семей под предлогом борьбы за правое дело, сулили им золотые годы и возможность показать себя. Они хотели забыть, что президент страны не явился на приём, на котором они планировали его захватить, и им пришлось менять планы и брать в заложники совсем других людей. Но главное, о чём им не хотелось вспоминать, так это о том, что они не позаботились о путях отступления. Они надеялись, что если им хватит терпения, выход найдётся сам собой. Зачем им было думать о будущем? О будущем не думал и никто из заложников. Отец Аргуэдаs гнал от себя подобные мысли. По воскресеньям он служил мессу, отправлял церковные таинства, причащал и исповедовал, даже отпевал покойника. Он заботился о душах обитателей дома, а всё остальное не имело для него значения. Зачем ему было думать о будущем? Раксану Кос будущее совершенно не интересовало. Ей удалось стереть из памяти всё то, что раньше она считала важным, и меньше всего её тревожило, что у её любовника есть жена. Она не думала о том, что в Японии он управляет огромной корпорацией, о том, что они говорят на разных языках. Забвению поддались даже те, кто не должен был ничего забывать. Они жили мгновением и загадывали вперёд не больше, чем на час. Лотер Фалкин думал только о пробежках вокруг дома. Виктор Фёдоров думал о карточных партиях с друзьями и бесконечно обсуждал с ними свою любовь к Оксане Коз. Тицуа Като думала о своих обязанностях аккомпаниатора и больше ни о чём, слишком тяжкий труд помнить о вещах, которых у тебя нет. Исключения составляли Меснер, чья работа заключалась именно в том, чтобы помнить, и Симон Тибо, который даже во сне мог думать только о своей жене. Вот почему Гэн, понимая, что впереди их ждёт реальная опасность, постарался выкинуть эту мысль из головы, едва ли не в ту же минуту, как Меснер покинул дом. Он напечатал новый список требований к командирам, потом помог готовить ужин. Спать он лёг как обычно и проснулся в 2 часа ночи, чтобы отправиться в посудную кладовку на свидание с Карман. Он рассказал ей всё, уже освободившись от волнения, которое испытывал днём. Он успел о нём забыть. "Я обеспокоен словами Мэснера", сказал Ген. Карман сидела у него на коленях, обхватив его руками за шею. "Я обеспокоен", это было самое сильное слово, которое он нашёл. Кармен, который следовало внимательно выслушать его и засыпать вопросами о собственной безопасности и безопасности своих товарищей, только поцеловала его, потому что и она в полной мере овладела искусством забывать. Они овладели им вместе, поцелуй, как будто погрузил их в глубокое и чистое озеро, стирающее память. Подождём, а там видно будет, сказала Кармен. Могли ли они что-нибудь предпринять, попытаться удрать? У них для этого были все возможности. Террористы совершенно распустились, никто ни за кем не следил. Ген запустил руки ей под рубашку, ощутил под пальцами её острые лопатки. Надо сбежать, сказала она. Но её наверняка поймают и станут пытать, так говорили ей командиры во время тренировок, и под пытками она расскажет им всё. Она уже не помнила, о чём именно никому не должна рассказывать, о чём-то таком, что могло привести к гибели её товарищей. На свете существовало два места, где она могла укрыться в доме и вне дома. И ещё вопрос, где безопаснее? В доме, в посудной кладовке, она чувствовала себя спокойнее, чем где-либо ещё. Ей было ясно, что Святая Роза Лимская обитает здесь, в этом доме, и Карман находится под её защитой. Святая услышала её молитву: лучше держаться своей святой. Она снова поцеловала Гэна. Все девчонки мечтают о такой любви, как у неё. Надо бы это обсудить, сказал Гэн, но она уже сняла рубашку и расстелила её на полу. Этот импровизированный ковёр так и манил их лечь, и они легли. "Давай обсудим", прошептала она, блаженно закрывая глаза.